Это она тебе сказала, что работала с ними? Ну да. Может, еще до меня? Все может быть. Алеша патологически честный человек. Если бы он соврал, я бы почувствовала по его тону. Ну да бог с ней, с этой Аллой Генриховной. А что касается ее тески, то я вспомнила. В моей юности это была весьма популярная дама.